введение нарушая правила у лучших менеджеров не так уж много общего это люди разного возраста пола и национальности у каждого из них свой стиль управления перед каждым стоят особые задачи но несмотря на эти различия в одном они сходятся прежде всего они нарушают общепринятые правила они не верят в то что каждый человек способен достичь любой поставленной цели они не стараются помочь своим подчинённым преодолеть их недостатки. Они постоянно игнорируют золотое правило. А еще они оказывают покровительство некоторым подчиненным. Подобные менеджеры — это революционеры, хотя немногие из них сказали бы так о себе. Эта аудиокнига покажет вам ход мыслей таких людей, объяснит, почему они отвергли принятые стереотипы и откроет, какими идеями они руководствуются. Мы не будем призывать вас заменить ваш стиль управления, «Никакого единого стиля нет, не было и быть не может. Наша цель – помочь вам усовершенствовать то, что есть». Эта книга – результат четверть вековых разработок Института Гэллопа. Первое исследование имело целью выяснить, какой видят свою работу наиболее талантливые люди. Было опрошено свыше миллиона человек из различных компаний, отраслей и стран. Мы интересовались всеми аспектами их трудовой деятельности, и затем тщательно анализировали ответы, стремясь выявить основные критерии. В ходе работы было сделано множество открытий, но самое значительное можно сформулировать следующим образом. Нужны выдающиеся руководители. Если поначалу решающих факторов может быть несколько, харизма лидеров компании, щедрое вознаграждение, суперсовременные обучающие программы, однако продолжительность и продуктивность его деятельности первую очередь зависит от непосредственного начальника. Возникает вопрос, каким образом удается менеджерам находить, использовать и удерживать таланты? За ответом мы обратились к первоисточнику, частным предприятиям, акционерным обществам и организациям общественного сектора и провели интервью с управляющими. Мы попросили предоставить нам результаты их коммерческой деятельности, товарооборот, прибыль, уровень потребительской удовлетворенности, текучесть кадров, а также данные опросов, чтобы вычленить наилучших менеджеров. За 25 лет Институт Гэллопа провел, записал и расшифровал полуторчасовые интервью более чем с 8-10 тысячами менеджеров. Это могли быть руководители высшего, среднего или низшего звена. Обязательное условие – как минимум один человек в подчинении. Нас интересовали те – Кому удавалось эффективно использовать способности своих подчиненных для достижения хорошего коммерческого результата? Нужно было определить, что объединяет специалистов с различными стилями управления. Оказалось, что их идеи, на первый взгляд, просты и очевидны, однако при ближайшем рассмотрении притворить их в жизнь не так уж и легко. стереотипом следовать легче. Легче поверить в безграничный потенциал каждого человека. Легче считать? что лучший способ помочь подчиненному – работать над его слабыми сторонами. Легче поступать с другими так, как хотелось бы, чтобы поступали с тобой. Легче обращаться со всеми подчиненными одинаково – никто не обвинит в фаворитизме. Стереотипы соблазнительно просты и удобны, а путь лучших менеджеров труден и тернист. Он требует дисциплины, целеустремленности, доверия – И, наверное, самое важное – желание выработать индивидуальный подход к каждому. В этой аудиокниге вы не услышите ни ультрановых теорий, ни готовых рецептов. Здесь вас ждет знакомство с разнообразными представлениями о таланте как таковом и секретах его превращения в стабильно высокий коммерческий результат. От вас требуется лишь внедрить подобный подход в свою практику. В аудиокниге собраны мнения 80 тысяч руководителей и примерно около миллиона менеджеров. Результаты опросов позволяют подкрепить наши гипотезы неопровержимыми фактами. Далее мы приводим фрагмент одного из интервью. В целях сохранения конфиденциальности имена изменены. Итак, Майкл. Он управляет рестораном, принадлежащим одному из крупнейших гостиничных комплексов на северо-западе Тихоокеанского побережья. Во время нашей первой беседы с Майклом, состоявшейся 15 лет назад, этот ресторан входил в 10% лучших в компании по показателям товарооборота, рентабельности, роста, сохранения персонала и уровня потребительской удовлетворенности. В глазах своего коллектива Майкл — великий менеджер. По ходу чтения вы будете узнавать идеи Майкла, которые эхом повторяются почти в каждом интервью. Однако мы не станем указывать вам на совпадения. В каждой главе вы сами будете находить эти связи. А сейчас давайте послушаем Майкла. Институт Гэллопа. Расскажите о вашей лучшей команде. Майкл. Уточните, пожалуйста, вопрос. Здесь работает как минимум 30 человек. Институт Гэллопа. Тогда расскажите о тех, кто составляет ядро компании Майкл. Думаю, самой лучшей была команда, работавшая у меня несколько лет назад. Их было четверо бреду было около 35 лет. Он был профессиональным официантом и очень гордился званием лучшего официанта в городе. А какое у него было чутье! Клиент едва успевал подумать о том, что было бы неплохо попросить принести воды, меню, неважно что. бред был уже тут как тут. Гэри был бесхитростным. Не наивным, а именно бесхитростным. Он изначально воспринимал окружающий мир как дружелюбный. С его лица никогда не сходила улыбка. Это не значит, что он не был профессионалом. Конечно же, он им был. Аккуратист, всегда в идеально отглаженной рубашке. Но что меня действительно поражало, так это отношение людей к Гэри. Всем нравилось быть рядом с ним. Сьюзан была нашим солнышком, веселая, энергичная и умевшая хорошо себя подать. Поначалу она показалась мне немного вздорной и недалекой, но время показало, что я ошибался. Она отлично управлялась с клиентами. В самые напряженные вечера она могла вежливым, но нетерпящим возражений тоном заявить посетителям, что бронирование столиков в последнюю минуту невозможно. В обеденное время некоторые клиенты хотели поскорее получить заказ, расплатиться и уйти. Стоило сьюзен заметить лишь намек на нетерпение, как она давала знак официанту, чтобы тот был порасторопнее. Она была внимательна и принимала правильные решения. «Эмма сплачивала нас». Она была очень спокойной и ответственной. Всегда помнила о других членах команды. Перед нелегким субботним вечером Эмма обычно собирала народ и напоминала коллегам, что надо хорошо показать себя, быть бдительными, помогать друг другу при затруднениях. Эти четверо были опорой моей самой лучшей команды. Мне почти не нужно было вмешиваться. Они прекрасно справлялись сами. Они обучали новеньких подавали отличный пример коллегам и даже увольняли тех, кто не подходил. Можно сказать, что целых три года ресторан держался на них. Институт Гэллопа. А где они сейчас? Майкл. сьюзен Эмма и Гэри окончили университет и вернулись на Восток, а бред и сейчас работает со мной. Институт Гэллопа. У вас есть секрет формирования блестящих команд? Майкл. Нет, вряд ли здесь есть какой-то секрет. Думаю, главная задача хорошего менеджера... Помочь человеку чувствовать себя комфортно, оставаясь самим собой. Ведь все мы во многих ситуациях теряем чувство уверенности. Разве не было бы замечательно, если бы на работе мы не попадали в подобные ситуации? Я не старался переделать Брэда с Юзан, Гэри и Эмму. Я не стремился сделать их клонами друг друга. Я хотел создать атмосферу, в которой они бы раскрылись как личности. Они не пытались подавить друг друга, а клиенты были ими довольны поэтому меня не заботило, что они были такие разные. Институт Гэллопа. Как вам удалось настолько хорошо узнать этих людей? Майкл. Я проводил с ними много времени. Я их выслушивал, мы часто отправлялись вместе пообедать или пропустить стаканчик. Иногда я приглашал их на выходные к себе в гости. Все это помогало мне понять, какими они были на самом деле. Институт Гэллопа. А что вы думаете об утверждении, близкое общение порождает неуважение? Майкл. Оно неверно. Как вы можете руководить людьми, не понимая их, не зная их стиля, мотивации и личных обстоятельств? Это едва ли возможно. Институт галопа Как вы считаете, должен ли менеджер относиться ко всем подчиненным одинаково? Майкл. Конечно, нет. Институт Гэллопа. Почему? Майкл. Потому что все люди разные. Я сегодня рассказал вам о Гэри, о том, каким прекрасным работником он был. Однако дважды, когда его шуточки переходили границы дозволенного, мне пришлось пойти на крайние меры. Я действительно хорошо относился к Гэри, но вынужден был указывать ему на дверь. Наши отношения навсегда бы испортились, если бы я не топнул ногой и не сказал, «С понедельника можешь не выходить на работу». После каждого увольнения Гэри лучше понимал себя и свои жизненные ценности, поэтому оба раза я принял его обратно. Думаю, он стал лучше благодаря тому, как я с ним обращался. Мой железный кулак срабатывал с Гэри, а для Бреда этот подход был неприменим. Если бы я повысил на Бреда голос, это не привело бы к желаемому результату. Он бы моментально замкнулся в себе. Поэтому, если я не соглашался с Бредом, я осторожно объяснял ему суть проблемы в спокойной беседе. Институт Гэллопа. Справедливо ли по-разному относиться к своим подчиненным? Майкл. Думаю, да, по-моему, люди хотят, чтобы их понимали. Обращаясь с ними по-разному, я помогаю им почувствовать себя уникальными. Если один содержит семью, а другой студент, то первому я выделю лучшие часы, чем второму. Студент может быть этим недоволен, но когда я объясняю ему ситуацию, он обычно успокаивается. Кроме того, теперь он знает, что я войду и в его положение, когда ему что-нибудь потребуется. Такой подход позитивно сказывается на отношениях с подчиненными. Институт Галапа. Приходилось ли вам увольнять кого-нибудь кроме Гэри? Майкл. К сожалению, приходилось. Как и большинство менеджеров, я иногда нанимаю не тех людей, что негативно сказывается на результатах работы. Институт Галапа. В чем заключается ваш подход к увольнению? Майкл. Делать это быстро. Чем быстрее, тем лучше. Если кто-то постоянно плохо работает, вы можете подумать, что милосерднее будет подождать. Это не так. Вы только усугубите проблему. Институт Гэллопа. Вы управляете людьми уже 15 лет. Если бы вас попросили дать совет начинающему менеджеру, каким бы он был? Майкл. Вообще-то, я в этом не эксперт. Я сам до сих пор учусь. Институт Гэллопа. Отлично сказано. Тогда просто поделитесь парой идей, которые помогали вам все эти годы. Майкл. Ну, во-первых, надо нанимать нужных людей. Если вы с этим справитесь... Все остальное будет намного проще. Доверяйте людям, которых вы приняли на работу. У нас все знают, что касса открыта. Если кому-то нужно перехватить пару долларов на сигареты или 200 для выплаты аренды, нужно просто оставить расписку в кассе и потом вернуть долг. Если вы ожидаете от людей только хорошего, они и будут поступать хорошо. Меня редко разочаровывали, а если такое и случалось, я не считал это поводом менять правила и наказывать всех остальных. Другая идея – не торопитесь продвигать людей. Хорошо оплачивайте их труд, старайтесь сделать их нынешнюю работу во всех отношениях привлекательной, чтобы они продолжали ею заниматься. Бред отличный официант, но из него бы получился ужасный менеджер. Он любит работать с людьми, к которым он испытывает уважение. Он действительно уважает посетителей, а вот к некоторым новеньким он относится не столь почтительно. Если бы он стал менеджером, ему бы пришлось работать с этими людьми непосредственно. Еще один важный совет. Никогда не переводите стрелки. Никогда не говорите «я считаю эту идею неудачной», но начальство на этом настаивает. Такой перевод стрелок может упростить работу с вашей командой, но ослабит организм, точнее организацию в целом. Значит, в долгосрочной перспективе вы себе же ставите палки в колеса. Еще хуже придется тем, кто дает обещания, которые едва ли удастся сдержать. Вы ведь не можете предугадать будущую политику своей компании, поэтому рекомендую придерживаться простого правила. Давайте своим подчиненным мало обещаний и неукоснительно их выполняйте. Вот, пожалуй, и весь список идей. Институт Гэллопа. Чем еще из вашего опыта руководства людьми вы могли бы с нами поделиться? Майкл. Наверное, только одним. Менеджер должен помнить, что он ежедневно находится на сцене. Люди наблюдают за ним. Каждый его поступок и каждое его слово — сигнал для подчиненных. Эти сигналы влияют на результаты работы. Поэтому никогда не забывайте о том, что вы на сцене. Вот вы и познакомились с Майклом, или, по крайней мере, с некоторыми его идеями. Мы выслушали тысячи таких Майклов, сотни тысяч людей, работающих под началом похожих на него руководителей. Некоторые идеи Майкла признаются везде. Никогда не переводите стрелки, не давайте много обещаний и всегда их выполняйте. Однако большинство его принципов являются новаторскими. Стремление помочь своим подчиненным самовыразиться, индивидуальный подход к разным людям, желание близко узнать своих подчиненных, доверие. Он признает, что не может изменить людей, а может только облегчить достижение их целей. Как и другие лучшие менеджеры, Майкл нарушает правила, диктуемые принятыми стереотипами. Перемены — часть современной жизни. Бизнес-климат постоянно изменяется, в моду входят новые подходы к управлению человеческими ресурсами, а затем теряют актуальность. А мы искали то, что не подвержено изменениям. В чем всегда нуждаются таланты? Что всегда делают лучшие менеджеры, чтобы направить талант на достижение результата? Каковы ключи к решению проблем поиска, мотивации и сохранения светлых голов? Что остается постоянным? Таковы были наши вопросы. В этой аудиокниге мы представим вам наши выводы.